особенно если сравнить число этих поэтических некрологов, не более десятка, с огромным количеством прижизненных посвящений и словословий. Он старательно изгонял смерти своего мира. Смерть ребенка — тема, которой ранимые и хрупкие Акуджавы должны, мол, бежать и возможно. Сам строй песенки о белой крови никак не траурный, скорее тревожный,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 Когда упало в бою, эти два великих слова, словно красный лебедь, снова прокричали песню твою. Цветовая символика у Акуджавы это отдельная тема. Можно написать диссертацию о семантике голубого цвета его вольерики. Глупы мы все горожане, ни черта не смыслим в голубом, а противопоставление черного и белого. Но здесь отметим стендалевское противопоставление белого и красного.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 как собака нацепить тяжелый тявкает за лесом пулемет и ружят шрапнели словно пчелы собирая ярко красный мед панченко По восторженный почитатель гумилева наверняка читал ему военный цикл акужаву часто назвал своим учителем киплинга а стал быть и кумилев русский стихийный киплингианец, сформированный не столько британской сколько парнасской традиции мог быть ему близок правда война у киплинга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 и азербайджанской красной, только красной, только красной кровью залило поля. А потом они лежали на земле своей несчастной, а живые издевали в горе руки над собой, ибо кровь бывает красной, только красной, только красный одинаковой, прекрасной, страстной, но не голубой. Это стихи 1990 года о карабахской резне. Они написаны после гаита и Баку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 Улыбка и страдание, да и само словосчитание «печальный ястреб» по сути аксиумаронно, как и томный лётчик в чёрном ястре. Печальный эпитет, который Акуджава часто применяет к своему лирическому герою или к тем, кто ему симпатичен, здесь это печальный ястреб. В той же мере второе лирическое я, как и чёрный мессер, прилетающий сводить счёты с героем.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 хотя восьмистопный с внутренней рифмой хорей напоминает и о Витязи в тигровой шкуре. Бальмонт воспользовался им, передавая грузинский шаии шестнадцатий сложник, не имеющий точного русского аналога, но позаимствовал именно Упо, чью балладу переложил в 1901. А Куджава, несомненно, знал и ворона, и Витязя, и контаминировал их мотивы в грузинском стихотворении.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 Вот почему мрут и в розницу, и оптом, вот в чём всё качается и плывёт. Эту песню Куджава пел редко. В 1985 году её мелодия была использована в другом сочинении «Что ж вы дремлете ребята?».